Четвёртое. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоричем, 1833 год, опубликована в 1834 году. Иван Иванович Перерепенко, Иван Никифорич Довготчун, почти отличимые друг от друга миргородские помещики. Историей их ссоры образует сюжет повесть. чем менее неотличимы, тем более подробно сопоставляет их во вводной главе простодушный рассказчик Мирградец, чья интонация и стилистика резко противопоставлены авторским. Рассказчик при этом не подозревает, что пародирует параллельные жизнеописания Плутарха. У Ивана Ивановичаславна и Бикешса с мошками. Жирон лежит под навесом в одной рубашке, Детей не имеет, зато они есть у его девки Гапки. Возле церкви каждое воскресенье он милостиво беседует с нищими, при этом грубоват. Иван Никиич чрезвычайно приятный в общении, никогда не был женат. Иван Иванович худой,щаф и высокого роста. Иван Никиич ниже, зато толще. Формулы сравнения совершенно бессмысленны.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 А их Сура пародирует серьезные битвы, и те, которые вел Тарас Бульба, и те, что вел царь наш в эпоху, в которой приурочены события и повести. Сура Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем происходит 10 июля 1810 года, ровно через два года после заключения Тильзитского мира, 1808 год. И ровно за 2 года до Отечественной войны, 1812 год. Неслучайный повод к ссоре Сугубовой военной. Ружьё, которое Иван Иванович четно пытается выменять у Иван Никифорича на свинью и два мешка фса. Торг завершается тем, что Иван Иванович сравнивает Иван Никифорича с дурнем, тот в ответ обзывает его гусаком, и персонажи, как герои античной трагедии, Замирают в немой сцене, что после неё начать сражение не на жизнь, а на смерть, на смерть души. Дружбам мгновенно переходит во вражду, причём мирлюбивое название города иж усиливает комизм ситуации. В битве двух миргородских помещиков появляется командующий. Эту роль принимает на себя некая Агафья Федосеевна, приехавшая жить к вам Никифорочу.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 Клебосольный судья Демьян Демьяныч в своей очевид пордирующей персонаже Крыловской басни Демьяново уха вынужден принять дело к производству. Обычная жизнь Миргорода, настолько неподвижной, пуста, настолько безсюжетна, что Иван Иванович до своей ссоры с Ван Никифоричем до рассставляет летопись съеденных дынь. Сия дыня съедена такого числа, участвовал в такой-то. Теперь и обе стороны конфликта И обыватели, и особенно городское начальство, ощущают себя участниками поистине героических событий. Любая подробность, даже ничтожный сюжет о бурой свинье Иван Иванович разрастается в эпически обширный эпизод. Рассказ о визите хромого городничего к Ивану Ивановичу обрастает экскурсами в историю вопроса. «Еще год назад было издано предписание «Не пускать свиней на площадь» и так далее». богословскими обобщениями ведь свинья творение Божие эпизод этот как и всё в повести разрешается ни во что обрывается в пустоту есть не хотите представить её в полицию то за колитео рождеству если бы эти делочка колбасы пришлите мне парочку заключает городничий но возникшие в связи с этим библейские параллели связывают воедино все религиозные намёки разбросной по тексту повести и по отдельности как будто случайный даже бессмысленный то рассказчик зачем-то ссылается на Антона Прокофьевича Попузу который вериал, что Иван Ванча с сам черт то Иван Никифоричем сам чёрт связал верёвочкой то и он и онч иронически спрашивает Иван Никифорича когда же вы будете стрелять разве по второму пришестви то хлеб Иван Никифорич выстраивается с такой дьявольской скоростью то он всерьез уверяет судебных канцеляристов, что Иван Иванович сам сатана? Как чиновники города Эннн в мертвых душах будут уверять друг другу, что Чичиков чуть не антихрист? Эти намеки не просто усиливают пародийный фон повести, их подобляют персонажей не только персонажам-полутархам, но и ветхозаветным героям Давиду и Голиафу. В конечном счете все это указывает на Первопричину страшного измельчания миргородцев они утратили священный масштаб жизни. В начале повести церковь для Иван Иванович Сварновникий фречим, как для всех горожан, это место, где они любят встречаться. В конце место, где не встречаться не любят. Столь же это жестины, сколь и бессмысны. Поэтому, когда помещики миргород Решив примирить рассорившихся с помещиками, заманивают обоих на ассамблею, угородничего. Это производит впечатление более сильное, чем если бы показался сам Стана или мертвец. А попытка примирения терпит крах. Сошедшие с пуза к пузу, они чуть было не соглашаются, забыть было и обиды. Но слово «гусак», вновь случайно сорвавшее из сустава Нехифрыча, губит дело. Все пошло к черту.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 не о жизни, но лишь об успехе своих судебных исков. Финальное восклицание автора скучно жить на этом свете и господа относится не только к героям последней повести Мир города, но и к циклу в целом, со всеми его персонажами.